Дженнаро вывел детей из лаборатории. Рапторы медленно приближались к Гранту, пробираясь мимо суперкомпьютеров, мимо экранов, на которых мерцали бесконечные последовательности компьютерных команд. Хищники уже не колебались. Они шли, опуская головы и обнюхивая пол. Грант услышал, что дверь за его спиной защелкнулась, и посмотрел... Через плечо все стояли по ту сторону стеклянной двери и смотрели на него. Дженнара покачал головой. Грант понял, что это означает. Там не было прохода на контрольный пост. Дженнара и дети попали в ловушку. Теперь все зависело от него, Гранта. Грант медленно шел по лаборатории, уводя рапторов подальше от Дженаро и ребятишек. Он заметил еще одну дверь, неподалеку от главной. На ней была написана «Рабочая комната». Грант толком не знал, что это такое, но у него вдруг родилась идея, как бы ему хотелось не ошибиться. На двери голубел знак «Токсические вещества». Рапторы подбирались к нему. Грант повернулся, влетел в эту дверь, и его окутала глубокая какая-то теплая тишина. Он посмотрел по сторонам. Да, он оказался именно там, где ему хотелось, в инкубаторе. Под инфракрасными лампами стояли длинные столы. На них рядами лежали яйца, которые окутывал низко низкославшийся туман, устройство, поворачивавшие яйца пощелкивали и непрерывно крутились туман спускался по бокам столов на пол и там испаряясь исчезал гран тринулся прямиком в дальний угол в залитую ультрафиолетовым светом лабораторию располагавшуюся за стеклянной стеной его одежда стала вдруг голубой Он осмотрел склянки с реактивами, штативы с пипетками, разное хрупкое лабораторное оборудование. Рапторы зашли в комнату. Сперва они вели себя осторожно, нюхали влажный воздух, внимательно глядели на столы, где поворачивались яйца. Зверь, который шел впереди остальных, утер лапой кровь с пасти. Рапторы бесшумно пробирались между длинных столов. Они очень организованно двигались время от времени, опуская головы и заглядывая под столы. Они искали его, Гранта. Грант, нагнувшись, прокрался в самый конец лаборатории, потом поднял глаза и заметил металлический колпак, на котором был нарисован череп со скрещенными костями. Надпись гласила осторожно «Биогенные токсины», «Класс опасности А4. Соблюдать меры предосторожности». Грант вспомнил, как Реджес расписывал, насколько это сильные яды. Всего несколько молекул вызывают мгновенную смерть. Колпак плотно прилегал к поверхности стола. Грант не мог подсунуть под него руку. Он пытался откинуть колпак. но ни крышки, ни какой-нибудь ручки, ничего подобного не видел. Алан медленно поднялся и посмотрел, что творится в основной лаборатории. Рапторы все еще пробирались меж столов. Грант опять повернулся к колпаку и увидел странное металлическое приспособление, углубленное в поверхность стола. Оно напоминало электрический разъем с круглой крышкой. Он снял крышку, и под ней оказалась кнопка. Грант нажал на нее. Колпак с тихим шипением поднялся к потолку. Перед Грантом выселись стеклянные полки, на которых стояли ряды пузырьков. На них тоже был изображен череп со скрещенными костями. Грант принялся читать надписи. ССК-55, Тетра-Альфа, Секретин, Тимолевин, Икс, 1612. Жидкости флуоресцировали бледно-зеленым светом под ультрафиолетовым освещением. Рядом на стеклянном подносе лежали шприцы. Они были маленькие. В каждом содержалась капля поблескивающей зеленоватой жидкости, пригнувшись В синей темноте Грант потянулся к подносу. Иглы шприцев были в пластиковых чехлах. Грант стянул один чехольчик зубами и поглядел на тонкую иголку. Он двинулся вперед по направлению к рапторам. Грант всю жизнь изучал динозавров и теперь убедился, что действительно... Знает о них очень много. Велоцирапторы были небольшими плотоядными динозаврами. Долгое время считалось, что они наряду с авирапторами и дромезаврами кладут яйца. Некоторые современные птицы едят чужие птичьи яйца, и Грант всегда подозревал, что велоцирапторы не упустят возможности полакомиться яйцами динозавров. Он подкрался к ближайшему столу в инкубаторе, медленно протянул руку в клубящийся туман и взял с поворачивающегося устройства большое яйцо. Оно было размером чуть ли не с футбольный мяч. На бежевом фоне слабо разовели прожилки. Осторожно держа яйцо, Он проткнул иглой скорлупу и ввел внутрь содержимое шприца. Яйцо заголубело. Грант снова нагнулся. Под столом, в клубящемся тумане, ему удалось различить лапы рапторов. Он катнул светящееся яйцо туда, где стояли рапторы. Они встрепенулись, услышав легкий стук катящегося по полу яйца, и завертели головами, а затем возобновили свои неумолимые поиски. Яйцо... Остановилась в нескольких метрах от первого раптора. Проклятие! Грант снова проделал ту же операцию спокойно, достал яйцо, снял его со стола, впрыснул туда жидкость, и яйцо опять покатилось к хищникам. На сей раз оно остановилось прямо у лапы велоцираптора, мягко стукнувшись о его громадный коготь. Раптор Удивленно посмотрел на этот новый подарок. Наклонившись, он понюхал яйцо, немного покатал его мордой по полу и бросил. Велоцираптор выпрямился и медленно пошел вперед, ища Гранта. Не сработало. Грант потянулся за третьим яйцом и воткнул в скорлупу третий шприц, Затем взял его обеими руками и покатил по полу, но теперь он придал ему большую скорость, как шару в кегельбане. Яйцо громко застучало по полу. Один из зверей услышал стук. опустил голову, заметил катящееся яйцо и инстинктивно бросился на движущийся предмет, стремительно лавируя между столами. Мощные челюсти щелкнули, раскусывая скорлупу. Раптор выпрямился, белок стекал по его клыкам. Он, причмокивая, облизал губы и фыркнул. Потом опять наклонился и лизнул разлившееся по полу яйцо. Похоже, его ничуть не расстроило то, что оно разбилось. Ящер то выпрямлялся, то вновь нагибался, доедая вкусное лакомство. Грант смотрел на него из-под стола, ожидая развития событий. И вдруг раптор его заметил. Теперь он смотрел прямо на Гранта. мелоцераптор угрожающе заворчал и двинулся по направлению калану пересекая комнату длинными необычайно стремительными скачками потрясенный грант в ужасе замер но хищник неожиданно начал ловить ртом воздух в горле его раздалось бульканье и он с размаху грохнулся на пол тяжелый хвост судорожно забил по кафельным плитам раптор задыхался и время от времени издавал громкие пронзительные крики, из его рта шла пена. Голова моталась из стороны в сторону хвост, извивался и бил по полу. «Один готов», — подумал Грант. Но хищник умирал не очень-то быстро. Похоже, он собирался подыхать целую вечность. Алан потянулся за следующим яйцом и заметил, что два других раптора замерли. Они внимательно прислушивались к звукам, которые вырывались из глотки умирающего животного. Сперва один из них наклонил голову, потом другой. Первый раптор приблизился к своему упавшему сородичу.